Глава четвертая. Стася. Телефон Ира молчал. Я все больше не находила себе места. Конечно, она не обязана была мне отчитываться, но... Но могла бы хоть предупредить. Ближе к вечеру сестра вернулась. Явно в хорошем настроении, довольно впорхнула в комнату, бросив пару пакетов в углу. «Привет, сестренка», — пропела она, открывая шкаф с одеждой. «Ты что, опять уходишь?» — опешила я. «Мне на работу, Стаська, конечно, ухожу». «Погоди, мне надо с тобой обсудить. Некогда!» — отмахнулась Ира. «Я и так опаздываю. А где ты была весь день?» На мгновение она нахмурилась и недовольно поджала губы. «Это что, допрос? Решила в мамочку поиграть? Я тебе волнуюсь, между прочим. Давай поговорим, но завтра, ладно?» Уже гораздо спокойнее заговорила Ирка. «Мне правда надо бежать, иначе придется платить штраф за опоздание». Настаивать было глупо, сестрица была довольно упрямой, да и разговор предполагался не пятиминутный. Так что я молча сидела и наблюдала, как она одевалась, а затем тщательно укладывала волосы под парик. Как по мне, то выглядела она в нем странно. Светлые волосы сестры были куда красивее, чем этот искусственный хвост с отливом в синеву. Но разве меня кто спрашивал? «Не скучай. Посмотри телек. Вернусь поздно». «Ты все еще в клубе работаешь», — уточнила на всякий случай. «А где же еще?» Развела она руками, посмотрела на меня снова тем самым взглядом, от которого в груди каждый раз появлялось отравляющее чувство вины. «До завтра». Ира ушла, а я снова осталась одна, и снова это удушливое ощущение, что ты один на один со всем миром. Когда Ира позвонила и попросила приехать, у меня закралась надежда, что, возможно, это поможет мне перестать быть одиночкой. Может, даст какой-то толчок, но, по-видимому, это все неизбыточные мечты. Промаявшись до полуночи, я все же легла спать, надеясь, что утром-то уж мы поговорим с сестрой. Ох, знала бы я, какой меня ждет разговор. Ира действительно вернулась утром. Я уже успела принять душ и даже позавтракать, когда в двери провернулся замок, и в квартиру вошла сестра. Она выглядела довольно и счастливой. После ночной смены в клубе... «М, м как пахнет!» — восхитилась она, проходя на кухню. «Покормишь? Садись, конечно». Она ела с большим аппетитом, а я гадала, как выяснить побольше про ее болезнь, чтобы хотя бы примерно знать, что нас ждет. «Ир, давай поговорим». Что-то случилось. Насторожилась она, отодвигая тарелку. «Я насчет твоего диагноза. Расскажи подробнее». «Да что рассказывать? Шансов мало, денег нет». «Но мы не можем сдаться», — продолжала настаивать на своем. «Давай вместе будем решать все проблемы». «И ты что, не сбежишь?» — недоверчиво прищурилась сестра. «Ты настолько в меня не веришь?» «Ну, так какой тебе смысл со мной нянчиться? Укатишь обратно в свою столицу, и все, поди там тебя уже заждались». «Ира», — беспомощно прошептала я, — «я не хочу потерять еще и тебя». Повисло тяжелое молчание. Я не знала, как доказать сестре, что не собираюсь ее бросать в тяжелое время. Ладно, если ты и правда хочешь помочь мне, то у меня есть кое-какой план. Серьезно? Если, конечно, ты согласишься. По ее взгляду я стала догадываться, о чем шла речь. Что ты имеешь в виду? Есть человек, которому позарез нужна кое-какая информация. Опять? Упавшим голосом спросила я, хотя, конечно, уже поняла, к чему все шло. Это совсем другой уровень, — возразила Ира. И деньги другие. «Этого хватит, чтобы оплатить лечение. И у тебя больше не будет проблем с сердцем?» — с надеждой спросила я. «Какие бы сложности ни были в наших отношениях, потерять и сестру я не хотела. Смерть родителей до сих пор была для меня самым травмирующим событием в жизни. Не будет. Хорошо, что надо делать?» Сестра просияла и тут же обняла меня. «Спасибо, Стаська. Ты даже не представляешь, что сделаешь для меня, если сможешь. Спасибо». «Да ну брось», — смутилась я. «Лучше скажи, что нужно сделать». «Ничего такого, что ты уже не делала бы. Нужно скачать базу данных с одного из складов». Нехорошее предчувствие появилось в груди, но я отмахнулась. За все в этой жизни нужно платить, и если ради здоровья сестры требуется снова пройти по кромке, я это сделаю. «Ну, базу так базу», — решительно сказала я. Тогда я не знала, что это был переломный момент моей жизни. День, когда я перейду черту, за которой слово «безопасность» будет восприниматься чем-то невозможным. День, когда начнется для меня обратный отчет.